Место теории государства и права в системе юридических наук. Теория государства и права — как учебная дисциплина. Теория государства и права принадлежит группе общественных наук, изучающих социальные явления в обществе. Теория государства и права является основой всех юридических наук. Система юридических наук делится на три группы теоретические и исторические науки теория государства и права история государства и права отраслевые науки конституционные гражданское уголовное право специальные юридические науки криминалистика криминология специфика теории государства и права в системе юридических наук проявляется в следующем «Теория государства и права формулирует общие законы существования и развития отдельных государственно-правовых явлений. Теория государства и права не ограничена в своих исследованиях изучением одной страны исторической эпохи. Теория государства и права как учебная дисциплина дает начальные представления об основных государственно-правовых понятиях, которые составляют фундамент для изучения отраслевых и специальных юридических дисциплин». Теория государства и права изучается по следующей системе. Теория государства изучает закономерности происхождения, признаки, сущность, формы, типы, функции, механизм государства. Теория права изучает происхождение права, формы права, систему правового регулирования, нормы права, систему права, реализацию права.